Максим Максим даже не успел толком ничего понять, как оказался на земле с какой-то тряпкой во рту. Нечего было и думать, чтобы тянуться за силой. Если человек, который так легко смог с ним справиться, почувствует хоть малейший признак опасности, он тут же отправит Максима в отключку. «Плавали, знаем». К на территории их поместья не мог появиться чужой, а против своих применять силу разрешено только под присмотром кого-нибудь из сильных и даренных. За это нарушение наказания не удастся избежать даже ему. «Ты так и не научился тайному наблюдению. Я вычислил твое местонахождение практически сразу, как оказался на дорожке, ведущей к шестому домику», раздался голос Рыжего. «Сильнейшего бойца в СБ рода». Инструктора по боевой подготовке всех бойцов рода. Наставника Максима. Человека, из-за методов которого парень едва не бросил свое обучение. Но Рыжий сейчас должен быть в столице? Вместе с отцом Максима? Почему он вернулся так рано и какого черта забыл здесь? Андрей не говорил, что кто-то еще должен будет заняться парочкой, освобожденной из лаборатории семьи танк. Если честно, то Максим не очень хотел с ними общаться, даже несмотря на то, что девушка была очень красива. Она столько лет находилась в плену, и наверняка у нее уже давно крыша поехала, а про парня и говорить нечего. Прикончил пять охранников, будучи при смерти. Максим никогда не думал, что возможно выжить, имея столько ножевых ранений. Он, конечно, слышал истории о боевых целителях, которые на поле боя не обращают внимания на смертельные раны и продолжают уничтожать врагов, но всегда думал, что это лишь истории. К тому же там всегда рассказывалось об очень сильных целителях, до которых спасенный парень не дотягивал охренеть как много. Тем не менее он смог выжить и восстановиться буквально за две недели, хотя целители рода утверждали, что с такими ранениями не живут. Что парень, что девушка были очень странными, и Максим предпочел бы не связываться с ними. Но старший брат дал ему понять, что необходимо наладить контакт, это в интересах семьи, а интересы семьи всегда должны стоять выше собственных. Это самый первый урок, которому учат едва ли не с рождения. И вот когда он решил немного понаблюдать за этой парочкой, заявился рыжий и застал Максима врасплох. Некоторые техники стихии ветра слишком читерные, позволяют подкрасться совершенно незаметно. Никто мне не говорил, что младший тоже собрался показать свое мастерство этим новичкам. О, Но, думаю, так будет даже лучше. Посмотрим, чему ты научился за время, проведенное без моих наставлений. Слегка приподняв своего пленника, а затем еще сильнее впечатав его в землю, продолжил говорить рыжий. Только... «Сперва я преподам тебе небольшой урок за столь отвратительно обустроенную наблюдательную позицию. Передай девятому, что нас прислал старик Шелест», сказал Рыжий, и слуга тут же побежал выполнять его приказ. А по-другому и быть не могло. Человек, стоявший на пороге шестого гостевого дома, был довольно несдержанным и мог нападать нерасторопному слуге, и об этом прекрасно знали все, кто работал на шуйских. Пока слуга убежал, Максим вновь начал пытаться привести одежду в порядок, но после того, как тебя повозили мордой по земле, это практически невыполнимая задача. «Господин, девятый сейчас тренируется». «Он сказал, что не будет прерывать тренировку, начав ее всего два часа назад. Но вы можете пройти в тренировочный зал и поговорить с ним там. Госпожа восьмая также находится в зале», — с дрожью в голосе доложил слуга, опасаясь гнева Рыжего. Но тот лишь усмехнулся и, схватив Максима за руку, потащил его внутрь дома. Оказавшись в тренировочном зале, Рыжий замер, наблюдая за тем, как спасенный из лаборатории парень, монотонно повторяет какие-то... Очень странные движения. Максим даже не мог их толком описать, со стороны это все выглядело как хаотичное разбрасывание рук и ног по сторонам. Но в этом разбрасывании усматривалась четкая последовательность, о которой парень не отходил. Да и все движения выполнялись словно под копирку. Такое ощущение, что это двигался не человек, а робот. Только роботы способны идеально раз за разом выполнять одно и то же движение. Максим сам даже не заметил, как движения парня заворожили его, и он совершенно забыл, что весь перепачкан, и перестал пытаться хоть немного себя очистить. Рыжий довольно долго наблюдал за движениями парня, потом он засунул руку в карман, где всегда носил с десяток стальных шариков. Максим прекрасно знал, как больно получать таким шариком, если сделал что-нибудь не так. И сейчас от чего то с замиранием сердца смотрел на то, как Рыжий... Хлёстким движением отправил один шарик в сторону парня. Вот такой шарик, брошенный рыжим, пробивал насквозь доску толщиной в пять сантиметров, на расстоянии двадцати метров. А парень сейчас находился практически на расстоянии вытянутой руки. Но он даже не обратил внимания на брошенный шарик. Он как тренировался, так и продолжил это делать. Лишь одно движение слегка изменилось, что позволило девятому избежать попадания шарика. А в стене тренировочного зала появилась дыра. После этого Рыжий хохотнул, что было с ним очень редко. Похоже, что этот парень ему пришелся по душе. Но инструктор не собирался останавливаться несколько мгновений, и в сторону парня устремилось не меньше десяти шариков. Со своего места вскочила девчонка, которую Максим заметил только сейчас, и как только это произошло, он ощутил невероятную пустоту. Сила исчезла. Как такое вообще возможно? Но это сейчас было не самым важным. Гораздо важнее было то, что происходило на тренировочной площадке. Парень, словно играючи, смог избежать попадания всех шариков. И вновь он лишь слегка изменил рисунок своих движений. Такое ощущение, что его тело не имело костей. По-другому невозможно объяснить, как девятому удавалось двигаться подобным образом. На этот раз в стене образовалось уже несколько приличных дыр. Рыжий больше не мог сдерживаться и расхохотался во весь голос. Он был просто в восторге и не собирался этого скрывать. «Я рыжий!» Я типа инструктор по рукопашному, ножевому, оружейному и так далее бою урода шуйских. Ну, по крайней мере, они сами так говорят. Я сперва не поверил, когда Шелест сказал мне, что в поместье очень интересный гость, который сможет меня удивить. А вот теперь вижу, что это правда. Как тебя зовут, парень? Девятый, даже не думая останавливаться, ответил парень. При этом его дыхание было ровным и спокойным, он даже не запыхался, что тоже было очень удивительным. «Вот и познакомились, девятый! Очень странные движения, чем ты сейчас занимаешься?» «Тренируюсь», — просто ответил девятый и продолжил заниматься своим делом. «А эти тренировки помогут тебе в реальном бою?» «Просто я впервые вижу подобные движения. Честно говоря, даже не могу представить, для чего они нужны и что можно тренировать с их помощью». «Для кого-то они подходят, для кого-то нет», многозначительно ответил парень, явно не собираясь выдавать своих секретов. Но Рыжий не собирался так просто сдаваться. «А вот для меня они подойдут. И смогу я двигаться так же, как ты, когда уворачивался от моих шариков?» «Не могу сказать». «Я не видел, как ты двигаешься. Не знаю, насколько тренировано твое тело. И не знаю еще с десяток пунктов, чтобы дать оценку и ответить на твой вопрос». «Без проблем могу это все показать. Посмотришь?» Рыжий сбросил себя рубашку, разулся и пошел к парню, даже не дождавшись его ответа. Но если судить по тому, что девятый остановился, он был не против посмотреть. «Что мне делать?» – спросил Рыжий. И парень начал давать ему разные команды. Началось все с самых простых упражнений. А под конец инструктор уже должен был сделать сальто с места. Как только Рыжий начал скакать по тренировочному залу, к Максиму вернулось ощущение силы. Он непроизвольно начал искать девушку и наткнулся на нее за своей спиной. Да что же за день сегодня такой? Все так легко подкрадываются к нему. Он только хотел заговорить с девушкой, но она тут же развернулась и вышла из тренировочного зала. Догонять ее Максим не стал. Сейчас ему было интересно, чем же закончатся показательное выступления Рыжего. «Тебе не подойдут мои движения. Твоя основа для этого совершенно не подходит. Слишком много времени ты тренировался неправильно. Теперь уже ничего нельзя изменить». «Эти слова...» Вновь заставили инструктора расхохотаться. В отличие от парня, упражнения заставили его раскраснеться и даже слегка вспотеть. Он стоял рядом с девятым на расстоянии вытянутой руки и смеялся. А в следующее мгновение нанес молниеносный удар целясь парню в голову. Таким ударом можно легко убить человека, если он попадет в цель. Ключевое слово здесь «если». Девятый слегка отклонил голову в сторону, и этого вполне хватило, чтобы избежать удара. Но Рыжий и не думал на этом останавливаться. За первым ударом последовал второй, третий и так далее. На девятого обрушился град мощнейших ударов. Максим прекрасно видел, что Рыжий даже не думает сдерживаться. Это осознания, что будет с парнем, если в него попадет хотя бы один такой удар, Максима всего передернуло. Но как бы ни старался Рыжий, все его удары встречали пустоту. Девятый двигался непостижимым образом, вроде и не делал каких-то особенных движений, но с легкостью избегал всех ударов. Постепенно Рыжий начал прижимать парня к стене, и когда казалось, что все, Девятый загнал себя в угол и больше не сможет уворачиваться, он сделал шаг вперед. Максим не понял, что произошло, чего так испугался Рыжий, но он остановил удар на замахе, а потом ушёл кувырком в сторону. «Сдаюсь, ты меня уделал», подняв руки, сказал инструктор, отчего у Максима едва не отвалилась челюсть. «Да быть такого не может, что Рыжий вот так просто взял и сдался». Да, он не нанес парню ни одного удара, но и сам также не получил ни одного. Жалко, что Максим не заснял этот бойный телефон. Ему теперь никто не поверит. Рассказать о том, что Рыжий сдался, обязательно нужно абсолютно всем, кому только возможно. «Если ты еще раз попробуешь выкинуть что-нибудь подобное, я не буду сдерживаться», произнес Девятый, заставив инструктора вновь расхохотаться. Подобное я точно больше не буду выкидывать. Ты на две головы превосходишь меня в технике, на три в скорости, а вот в силе уступаешь. Не знаю, у кого ты учился, но этот человек должен быть настоящим монстром. Я даже не могу предположить, кто из ныне живущих бойцов сможет одолеть тебя. От этих слов охраневание Максима увеличилось еще сильнее. В свое время Рыжий много времени провел за пределами империи, обучаясь у разных мастеров боевых искусств. Он знал множество техник и стилей, и совершенно не стеснялся применять их, сочетая и дополняя. Это позволило ему разработать собственную технику, которую уже признали на имперском уровне. И сейчас он говорит, что не знает никого, кто сможет победить... Никому неизвестного паренька в бою? Да это бред. Такого просто быть не может. Как я уже говорил в начале, я местный инструктор. Я обучаю не только боевым искусствам, но и всему, что может потребоваться современному воину на поле боя. А еще я отличный тренер и могу помочь тебе в кратчайшие сроки наверстать отставание в силе. У меня уже есть учитель и другой не нужен. Даже без раздумий ответил девятый. «Я же тебе говорю, я буду твоим тренером, а не учителем. На кой черт мне тебя учить, а самое главное, чему? Это мне в пору проситься стать твоим учеником. Ты, кстати, как не против?» А вот теперь уже и девятый был удивлен. Это он еще только встретился с Рыжим, посмотрит, что будет дальше». «Учителя берут учеников только в том случае, если видят в этом какую-то выгоду. Так вот, я ничего подобного не вижу. К тому же мне самому еще предстоит долго учиться. Учитель говорит, что я сейчас только в начале своего пути». «Да кто же это твой учитель?» — воскликнул Рыжий. «Этого я тебе точно не расскажу». «Выгода, говоришь». Задумчиво произнес инструктор и как-то очень подозрительно посмотрел в сторону Максима. Ой, что-то нехорошее он задумал, но бежать уже поздно. Максим все же попытался это сделать, но сильным порывом ветра его вернуло на прежнее место. А потом еще прилетело несколько воздушных кулаков, чуть ниже поясницы, так, для профилактики. Повторять второй раз не пришлось, и Максим, тяжело вздохнув, начал ждать, что же выдаст рыжий. «Как насчет того, что я предоставлю тебе спарринг-партнера? Только сразу предупреждаю, он намного слабее меня, и для начала тебе придется его немного поднатаскать. Заодно и меня в это время начнешь обучать. Ну а еще...» Я помогу тебе увеличить силу. Здесь паршивый тренажерный зал, но я быстро доведу его до приличного состояния. Ты, парень, выносливый, старательный. Результаты должны появиться быстро. На этот раз девятый взял небольшую паузу, чтобы подумать. А пока думал, не сводил взгляда с Максима. Ну все, теперь точно трендец. Не хватало ему рыжего, так теперь еще и этот туда же. Видит в первый раз и сразу собирается сделать своим учеником. И ведь сделает. Максим ни капли в этом не сомневался. «Ты говоришь о нем в качестве моего спарринг-партнера?» Спросил девятый. И гад инструктор радостно закивал. «Это Максим Шуйский. Младший сын главы рода. Парнишка способный, только весьма ленивый. Кстати, той операции, когда вас вытащили из лаборатории, руководил именно он. Можно сказать, что благодарить за спасение вы должны именно его. Правда, накосячил он там немало, но все же операция была выполнена успешно. Вот же скотина рыжая. Знать ничего не знает, а вон как заливает. Сам в этот момент находился с отцом Максима в столице, и максимум, что он сейчас может так это говорить об операции со слов бойцов, участвовавших в ней. Ну еще и со слов брата Максима. Правда, Андрей находился снаружи и не забирался в саму лабораторию, но и этого вполне было достаточно. «Благодарю за то, что спасли нас с восьмой. Придет время, и я обязательно верну вам этот долг», поклонившись Максиму, произнес девятый. Он что, пересмотрел фильмов из Восточной Империи? Только там принято кланяться по любому поводу, как будто простой благодарности недостаточно. Максиму сейчас очень сильно захотелось сказать что-нибудь этакое пафосное, но он сдержался. Рыжий подобного точно не потерпит. Хотя инструктор сейчас, наверное, даже не обратил бы внимания на слова Максима. Слишком он был занят девятым. «Смотри, как все отлично сложилось!» – воскликнул Рыжий, поднимаясь на ноги. «Время для возвращения долгов уже пришло. Возьми Максима и меня к себе в ученики и считай, что ничего не должен!» «А меня кто-нибудь спросил?» Все же не выдержал подобного самоуправства и спросил Максим. Но инструктор был в своем репертуаре. «А зачем?» – переполненный недоумение голосом спросил Рыжий. И на это Максим уже не знал, что ответить. Вернее, он знал, вот только ничего цензурного в голову не приходило. «Максим, подойди. Я хочу оценить твои данные и уровень подготовки», – сказал Девятый. «Могу сразу сказать, что наша златовласка подготовлена в сотню раз лучше меня», сказал Максим, и тут же скривился от боли. Шарик треснул его по лбу. Теперь еще и шишка вскочит. Придется идти к целителям, а этого он крайне не любил делать. Слишком приставучая была Виктория Дмитриевна. Максим подошел к девятому и начал выполнять его команды, как совсем недавно это делал Рыжий. Уже минут через десять, непрекращающихся прыжков, кувырков, отжиманий и так далее, Максим чувствовал себя загнанной лошадью, а Рыжий стоял и зубоскалил, постоянно обзывая его. Вот же угораздило отца нанять такого изверга в качестве инструктора для родовой службы безопасности. «Достаточно», — сказал девятый. И Максим с облегчением уселся прямо на пол, думая, как бы не выплюнуть легкие. Но думать ему долго не пришлось. Практически сразу он уловил какое-то движение и чисто инстинктивно упал на спину. Пока летел к полу, Максим словно в замедленной съемке наблюдал, как над ним проносится нога девятого. «Да он совсем охренел! Таким ударом можно и прибить человека, а если бы Максим не заметил этого удара?» Больно ударившись головой, Максим тут же подскочил и бросился на девятого. Всего пара движений, и он снова смотрит в потолок. А затем было еще много попыток, но результат всегда был одинаковым. Каждый раз это все сильнее бесило Максима. И вот он уже ухватился за силу. Плевать, что за это накажут, зато он расцветается с девятым. Да они примерно одного возраста а девятый валяет Максима словно трехлетнюю девчонку, даже не давая подняться на ноги. Сила заструилась по телу Максима, заставляя организм стремительно перестраиваться. Первого уровня вполне должно хватить, чтобы немного обломать рога зазнавшемуся мальчишке. Сейчас Максим был в несколько раз сильнее и быстрее обычного человека. В таком состоянии ему проигрывает даже Рыжий, который что-то пытался донести до Максима, но тот его совершенно не слушал, полностью сосредоточившись на своем противнике. Девятый принял какую-то причудливую стойку и просто ждал, смотря на Максима с нескрываемым интересом. «Сейчас посмотрим, как интересно тебе станет», подумал Максим. И бросился в бой.